Глава 48. Первым желанием было хорошенько встряхнуть Лену, но я удержался. Настолько испуганно она выглядела. Затем немного успокоилась, узнав меня. А ты... Все хорошо. Мы еще в лесу? Да. Ты нашел Веронику? Нет, я покачал головой. Можешь попытаться найти ее снова. Я попробую. Телепатка заметно напряглась, но вскоре раскрыла глаза. «Нет, не чувствую, не слышу. Она может быть без сознания где-то рядом или очень далеко. Мне очень жаль». Я пожевал язык, стиснув его до боли. Не тот результат, на который я рассчитывал. «Ну так что, получается, это было зря. Мы ее потеряли?» — спросил я. Лена еще раз закрыла глаза. Было видно, что она заметно напряглась. «Да, ничего не ощущаю. Прости, но это правда было зря». «Блядь!» — выргался я уже в который раз. «Что это могло быть? Внезапность, с которой Тони...» «Это был не Тони», — уверенно ответила Лена. «Я тебе могу сказать, что тот, кто им активно прикидывался, на самом деле им не является. Могу поклясться, что это был не Тони. Притворялся изо всех сил, но нет». «Но кто это был, ты так и не смогла выяснить?» «Нет, мне пришлось долго плутать, чтобы добраться, но я не успела. Ты меня разбудил». «Ну, извини», — я раздраженно развел руками. «Здесь ты мне нужнее». «Я не обвиняю», — отозвалась Лена. «Правда, не обвиняю. В том лабиринте было очень легко потеряться. Думаю, его специально создали, чтобы меня задержать. Меня долго не было». «Минут пять где-то», — я пожал плечами. «И при этом ты еще умудрилась мне ответить» самом начале, правда, чтобы я тебя не трогал. А что-то припоминаю, но там, кажется, я заблудилась и почти что потеряла себя, так что... Хм, спасибо, спасибо, что вытащил. Я, пожалуй, не буду спрашивать про лабиринты, ладно?» «Не стоит», — заверила Лена. «Твои предложения, потому что нам надо делать дальше. Может быть, если ты не чувствуешь здесь Нику, то ты чувствуешь кого-то еще рядом». «Я не чувствую здесь никого. Обычные люди, что проезжают мимо по дороге. Пожалуй, что нет. Никого особенного. Хуйня какая-то. Это уже не может быть совпадением». «Это и не совпадение. Это точно не дело рук Артура. С ним никто не вступал в контакт. Я не видела следов никакого сверхъестественного существа, которое могло бы воздействовать на этого человека». «Мое понимание ситуации от твоих слов лучше не стало ни разу. Кто-то похитил их обоих, водитель оказался каким-то непонятным». Я продолжал спрашивать, хотя понимал, что Лена едва ли сможет дать ответы на мои вопросы. «И то, и другое имеет равный шанс на существование», — с грустью отметила телепатка. «Но я приложу все силы для того, чтобы найти Веронику», — с жаром добавила она. Я посмотрел на ее горящие глаза. Смуглая кожа за время борьбы с таинственным противником не побледнела, хотя в ноздрях виднелась засохшая кровь. «Значит, ты уверен, что сейчас мы ничего не сможем сделать?» Я направился обратно к автомобилю. «Думаю, что нет. Когда человек переносится, меняет локацию по своей воле или с кем-то еще, от него не остается никаких следов, мысленных я имею в виду». «То есть ты хочешь сказать, что мы точно не сможем найти ее в ближайшее время?» Я сунулся в универсал, открыл бардачок, чтобы поискать документы водителя. «Если кто-то целенаправленно ее похитил, то, скорее всего, нет. Мы не сможем найти ее. Ни ты, ни я. Для поисков нам понадобится сеть таких, как я, либо ресурсы корпорации». «Шикарно!» — саркастически воскликнул я. «Просто превосходно!» Представить себе не могу, что мы с каждым новым шагом теряем людей, вляпываемся в какое-нибудь дерьмо вместо того, чтобы решать задачи. Это же просто... Мне надоело копаться в огромной куче бумажек, поэтому я выволок ее на пассажирское сиденье. Просто блядство какое-то. И принялся расшвыривать документы в разные стороны, пока не понял, что проще всего забрать их с собой. «Бумажника нет?» — спросила Лена, когда я вылез обратно. «Нет, но среди этого барахла наверняка есть что-то полезное». Я потряс пачкой бумаг. Вылетело пара листов, но я сразу же подобрал их. «Где-то здесь должна быть страховка или какие-нибудь другие документы». «Ты намерен заняться поисками прямо сейчас?» — уточнила телепатка встревоженно. «А когда же еще? Через неделю?» «Сразу как разберемся с монстрами, с Викой», — напомнила Лена. «И сразу вернемся». Сейчас ты, Ники, ничем помочь не сможешь. Но если ты вдруг думаешь, что ей кто-то может навредить, то ее наверняка не стали бы похищать. Понимаешь? Я это знаю, но навредить можно по-разному. Я принялся быстро просматривать документы. И если кто-то влез в мою голову, а потом устроил перемещение Ники и водителя, то нас явно пытались задержать необычные люди. Да, подтвердила Лена, что очень сужает круг подозреваемых. «До списка наших общих знакомых. Тебе так не кажется?» Напористо начал расспрашивать я. В ответах я хотел услышать согласие со своим мнением, чтобы понимать, куда двигаться дальше. Кого допрашивать, пытать, выбивать информацию. И это явно не через Артура, не через их машину, не через их водителя. Ты бы поняла, что водитель кто-то другой, не человек». «Все верно говоришь, Ром, но сейчас мы просто тратим время». Она подошла ближе и мягко отвела в сторону мою руку, в которой я сжимал пачку документов. А затем обняла. «Мы обязательно найдем всех. И все поплатятся». «За Глеба, за похищение Ники уже поплатился Артур. Но мы не будем делать поспешных шагов. Мы поможем Тони и Лазарю. Гарантируем, что твоя студия останется...» что никто не будет иметь против нас... ничего», — добавила она чуть позже. «А когда мы соберем силы, уже найдем и отомстим?» Я долго думал над ответом. В глубине души я понимал, что прямо сейчас я действительно не смогу ничего сделать. А если начну копаться в этом деле, то потрачу время, которое важнее потратить на добычу силы. Но при этом признаваться себе в этом не хотелось». Хотелось, чтобы было все и сразу. К сожалению, такого не бывает. Всегда приходится чем-нибудь жертвовать. И если не помочь Тони и Лазарю, то моему существованию вскоре придет конец. Ибо боязнь сделать неправильный выбор никуда не делась. Взавешивать все за и против оказалось, во-первых, совсем непросто, а во-вторых, безумно долго. Наконец-то я решился. Документы мы посмотрим потом. «Сейчас не время для этого, согласен. Оставим их в машине, доберемся до места, откуда не сможет забрать на собой их, и... и сделаем», — согласилась Лена. Но по пути я смогу посмотреть. Вдруг что-нибудь есть в этих бумагах». «Моей благодарности телепатки не было предела».